Первая встреча Когда самолет приземлился в Амстердаме, и я написала будущему мужу, что прилетело, он тут же откликнулся. Лоле нужно 20 минут на сборы. Мы собирались впервые встретиться после знакомства в сети. Я ожидала завтрака от а тет но оказалось, что с нами будет Лола. Первая паника от такого стремительного погружения в семью сменилась облегчением значит, я могу прийти с племянницей. Наша с ней поездка в Амстердам была запланирована задолго до моего знакомства с будущим мужем. Даша чуть старше Лолы, и я знала, что она меня поддержит, возьмет за руку, обнимет и выручит, если надо будет сбежать. Так что я была рада, что на первой встрече с Лолой буду не одна, потому что встреча с Лолой пугала меня больше, чем встреча с ее отцом. Когда ребенку лет 5-6, с ним можно поболтать о детском. Если шестнадцать, можно говорить почти как со взрослым. Но Лоли было 11, совсем непонятный возраст. Ясно, что она еще не взрослая, но уже и не ребенок. Мы договорились встретиться у Эрмитажа Амстердам. На первом свидании часто неловко, а тут с нами было двое детей, по одному с каждой стороны. В таком случае фокус внимания сразу перемещается на них. Сначала это кажется странным, неромантичным, зато объединяет. Ты вдруг понимаешь, что вы уже в одной лодке, что вы оба беспокоитесь не о себе, а о них, стесняетесь не друг друга, а их, и все сразу становится понятно. В назначенном месте мы с Дашей оказались немного раньше. Мы видели, как они паркуют велосипеды в 10 метрах от нас. Первое, что я заметила в Лоле, невероятного цвета глаза. Потом уже обратила внимание на овал лица, ровный маленький нос, волнистые каштановые волосы. Они были стянуты в тугой хвост. Миниатюрная 11-летняя Лола была очень просто одета. Узкие джинсы, флисовая кофта, нелепые, как будто на два размера больше ботинки. Девочка часто улыбалась, прикрывая рукой брекеты. Через 20 минут мы оказались в кафе друг напротив друга. Я из-под тяжка её рассматривала и думала «Ну что, маленькая девочка, нам с тобой придется жить вместе. Неужели я сейчас смотрю на своего будущего ребенка? Ситуация была действительно странной. Два взрослых человека впервые встретились полчаса назад, но уже обсуждают гипотетический переезд одного к другому. При этом разговоре присутствуют двое достаточно взрослых детей, которые смутно догадываются о том, что здесь происходит. «Будущий муж представил меня Лоле другом их семьи. Девочка восторженно разглядывала то меня, то Дашу, периодически усаживалась на колени папе, а через несколько секунд возвращалась на свое место». Мне показалось, она не понимает, как себя вести в этой новой компании. Каждые пять минут она поправляла на голове бант, который развязывался. Этот бант говорил сам за себя. Как я потом узнала, всю одежду детям покупал папа. У них был настолько ограниченный набор вещей, что я сначала заподозрила его в бесконечной жадности. Весь гардероб девочек умещался в двух маленьких ящиках. В доме было правило — Если покупаешь новую майку, то выкидываешь старую. Так у них всегда было по паре джинсов, футболок и свитеров. Лола приехала навстречу со мной в том, что купил ей папа во время очередного онлайн шопинга Флисовой фиолетовой кофте на молнии, поверх шелковой майки на два размера больше нужного, джинсах и больших теплых ботинках. И именно бант был квинтэссенцией Лолы. Большой, мягкий. Она завязывала его на разный манер. Она где-то нашла шелковый шарф и добавила к одежде, купленной папой, свой элемент. Этот бант — крошечное дополнение. Многое говорила Лоли. И мне стало понятно, что для начала путь к ее сердцу можно проложить через поход по магазинам. В тот день в моей сумке лежало несколько пузырьков с лаками для ногтей. Я решила, это самое простое, что можно подарить 11-летней девочке и что ее наверняка порадует. И не ошиблась. На следующий день после шопинга мы красили ногти, крутили бегуди и изучали в соцсетях аккаунты известных фэшн-блогеров. Лола радовалась любой моей идее, подхватывала каждую мысль, слушала, приоткрыв рот и удивлялась всякой ерунде. Я тогда еще подумала, «Неужели мне правда повезло? Какая легкая и жизнерадостная девочка!» Когда-то давно, совсем маленькой, Лола сильно разбила бровь. Наложили швы, но шрам остался. Серьезные травмы у Лолы случались часто, едва ли не раз в год. Папа к этой ее особенности привык. В больнице Лолу тоже знали и даже подшучивали, когда она попадала туда в очередной раз. Уже при мне ей пришлось зашивать раны на обеих щиколотках. На шрам на брови я обратила внимание почти сразу. На нем не росли волосы, и Лола регулярно проверяла, не исправилась ли ситуация. «Он мне не нравится», — говорила она, часто поправляла бровь, стараясь прикрыть рубец, и все ждала, когда же он исчезнет. Однажды я решилась. «Лола, он не исчезнет. Давай привыкать к тому, что он есть». «Как не исчезнет!» Ее глаза наполнились слезами. «Это же шрам. Он навсегда. Он твоя особенность». Лола уже почти плакала. «Я поняла, что надо срочно что-то делать, и вспомнила, что она обожает Гарри Поттера. Шрам отличает тебя от других. Он у тебя почти как у Гарри Поттера». Лола вздохнула, еще раз посмотрела на себя в зеркало Силой потерла бровь пальцем и, кажется, наконец приняла себя такой, какая есть. В начале отношений хочется разговаривать, обсуждать новый сериал, книги и кому как нравится проводить отпуск. Хочется сидеть на лавочке у канала и смотреть на проплывающие лодки. Именно это формирует из двух отдельных людей пару. Знания друг о друге, совместный опыт, общие эмоции. Однако в нашей ситуации к традиционным атрибутам сразу прибавились дети. Не только первое, но и почти все последующие встречи проходили в их присутствии. Разговоры по телефону преимущественно о них же. Переписка тоже о проблемах со старшей дочерью моего будущего мужа и о спортивных успехах младшей. Мы, взрослые, почти не говорили ни о себе, ни о чем-то абстрактном. Большую часть времени мы разбирали, почему Жасмина убежала из дома, как Лола переживает за свою гимнастику и помогает ли куриный бульон вылечить простуду. Путь, которым мы двинулись, был абсолютно тупиковым. Будущий муж ждал от меня эмпатии, когда рассказывал о своих методах воспитания детей, а получал осуждение. Я видела массу ошибок по отношению к детям. И в роли родителя я бы поступала по-другому. Я говорила ему об этом и получала отпор. Дети присутствовали рядом с нами почти постоянно. Иногда они поднимали темы, которых взрослые избегали. «Наташа, а мы теперь будем жить вместе? А если с папой что-то случится, ты останешься с нами? А если у тебя будет свой ребенок, ты кого будешь больше любить?» И было непонятно... Как отвечать на такие вопросы? Когда в отношениях активно присутствуют дети, не пережидают у бабушек, пока взрослые строят отношения, а находятся все время рядом, пара изначально многого не добирает, она, по сути, не формируется. Конечно, на свидании хочется проводить время с мужчиной, а не с детьми, и говорить о нас, а не о них, и слушать комплименты, а не жалобы на детей. Все, не дававшие мне покоя мысли, мои страхи, начинали казаться не такими уж значимыми. Они терялись на фоне проблем детей. В первый момент мне остро захотелось им всем помочь, а во второй — сбежать. Вот прямо сейчас перенестись куда-нибудь, где меня спросят «Наташа, а что ты любишь? Какие тебе нравятся фильмы?» как обычно ты проводишь вечера. И все же дети на свидании с мужчиной — это бесконечное доверие. Кажется, он приоткрыл тебе важную, бесценную часть своей жизни, и нужно по достоинству оценить этот подарок. Дети на свидании — это открытость и прозрачность. У взрослых в такой ситуации просто нет возможности быть неискренними, лукавить, недоговаривать, колебаться. Если я так интегрирована в жизнь детей, а дети в мою, значит мы уже семья. Дети часто и не вовремя задают детские вопросы, прямые и откровенные. Они обнажают наши проблемы шероховатости в отношениях, пробелы в понимании себя. Если вы хотите быть честным с ребенком, придется сначала стать честным с самим собой. И эта честность может оказаться непривычной. И весьма болезненный. Когда ребенок вдруг задает неудобный вопрос, родители или вообще взрослые чаще всего поступают стандартно. Методы выработаны годами и опробованы многими поколениями. Перевести разговор на другую тему, переключить внимание, пристыдить, обвинить за интерес к недозволенной теме. Но на самом деле взрослые таким образом уворачиваются прежде всего от ответа самим себе. Перевести стрелки на детей оказывается намного проще.